Я только отмахнулся. Эко мол, не видаль. И кто же это из нас не пишет? Но большой рассказ или маленькую повесть совсем мне неизвестной писательницы, ее Люсию Лицкой звали, поглядел. И, простите меня великодушно, не впечатлился. Чистенько, конечно, было написано. Вот мне показалось и все. Алена... Теперь-то, годы спустя, уж точно, Елена Сергеевна перечить мне тогда не стала, но сказала задумчиво, как бы нам не пожалеть. И пожалели мы действительно скоро, когда в новом мире караваном пошли сначала Сонечка, потом Медея и ее дети. Другие семейные саги, конечно, тоже, но к ним я и ныне как-то прохладнее отношусь. Зато Сонечка, зато Медея, каждый бы редактор такое напечатал, как и роман Даниэль Штайн, переводчик, как и иное многое. Правда, ради надо сказать, что и Даниэль Штайн, и иное многое в двухтысячные на страницах каких бы то ни было ежемесячников вообще не засвечивались. такой фавор у читающей публики вошла Людмила Евгеньевна, что издатель в нескольких месяцах паузы, видимо, не дает, чтобы предварить книжную публикацию журнальной. Поэтому мы так обрадовались возможности напечатать переписку Улицкой с Ходорковским, что тотчас же присудили обоим авторам фирменную знаменскую, так сказать, премию. И поэтому же, что случилось на заре девяностых, мне, редактору, наука. Судить по качеству текста, конечно, но угадывая и потенциал, что в нем проявлен или полупроявлен. Наука трудная, знающая много гитик. И все равно ведь, когда мы обсуждаем рукописи с отделом прозы, в расчет берется прежде всего художественная состоятельность именно этого текста, а не тех, какие перспективным автором может быть еще напишутся. Однако, тревожно как-то становится, когда Елена Сергеевна иной раз посмотрит задумчиво-задумчиво и скажет, как бы нам не пожалеть. Человек, как и все мы своего поколения, Григорий Яковлевич Бакланов к писателям из поколения уже новых, нарастающих, относился не без понятной настороженности, ждал их, очень ждал, конечно, и не забыть, как распахнулась однажды дверь его кабинета, и человек, возникший в проеме, возгласил «Здравствуйте, я пришел». И с такой уверенностью в своих правах это было сказано, что даже Григорий Яковлевич смешался, только и спросил «Чему, мол, обязан?» «Ну как?» – прозвучало в ответ. «Вы же сами позавчера в интервью заявили, что надеетесь на появление в знамени нового Льва Толстого. Так это я и есть. Я пришел. С новым Толстым, по правде говоря, у нас как-то не срослось. Другим новичкам, особенно если за них лопотали сотрудники редакции, везло больше. Но и этих счастливцев главный редактор, умом все понимая про литературное достоинство, в свое сердце все-таки не впускал. и воспламенился на моей памяти лишь единожды, настолько, что лично написал врез, как это называется на журналистском жаргоне, к повести никому еще неведомого Ильи Митрофанова «Цыганское счастье». Примечание. Митрофанов Илья Георгиевич. Дата рождения неизвестна, дата смерти 1995 год. Писатель, среди журнальных публикаций которого напечатанные в знамени повести «Цыганское счастье» 1991 год, номер 1, «Водолей над Одессой» 1992 год, номера 3-4, «Кормушка для крыс» 1993 год, номер 2. Книга «Цыганское счастье. Бессарабские были» была издана уже посмертно 1995 год. Конец примечания. Она действительно была очень хороша. Точная по интонации, яркая до да оперной мелодраматичности по сюжету и такая уж задушевная, так беспроигрышно доводящая читателей до катарсиса, как у нынешних искушенных прозаиков, редко бывает. И приняли ее на ура. Понятно, не у нас, где чернуха уже ушла, Зато постмодернисты еще правили бал. А сначала во Франции, где ее в серии Дом на Никольской выпустило дружественное знамени издательство Роше, затем и в Германии. Примечание. Дом на Никольской. Мезон Никольская. В рамках этого проекта по инициативе переводчика и редактора Галли Акерман. осуществлявшегося знаменем и издательством «Edition de Rocher», были изданы книги Ильи Митрофанова, Александра Терехова и антология молодых знаменских авторов. Конец примечания. А Илья Георгиевич, естественно, стал к нам ходить. И две повести мы даже напечатали, но как-то уже без былого азарта, поскольку нерв, что в «Цыганском счастье» был найден, В новых вещах едва просматривался, а нового автора еще не угадал. Чаще же возвращали, и вскоре Илья Митрофанов погиб. Как-то удивительно нелепо, вроде сбит был одуревшим лихачом, когда ехал на велосипеде по Переделкину. И снова я думаю о том, как беспощадна литература, слишком мало оставляющая в своем активном запасе И как мы все немилосердно забывчивы. Кто? Ну, кто теперь помнит и тот действительно замечательный монолог без арабской цыганки, что мелькнул в январском номере знамени за 1991 год? И единственную книгу так мало успевшего писателя, что вышло уже после его смерти? Может быть, только ветераны знаменской редакции? Да еще Андрей Семенович Немзер. В декабре 1995 года, написавший, что после безвременной кончины Ильи Митрофанова в русской словесности стало «меньше солнца». Примечание. Немзор Андрей Семенович, 1957 года рождения. Критик, про которого говорили, что на роль властителя дум в литературе 1990-х он претендует как никто другой. перебывав последовательно литературным обозревателем независимой газеты, газет «Сегодня», «Бизнес МН», «Время новостей», «Московские новости», он откликнулся, вероятно, на каждую сколько-нибудь заметную книгу последних 20 лет. А ныне профессорствует, читает курсы лекций по русской литературе XIX века в Государственном университете высшей школе экономики конец примечания ну о романе виктора пелевина со знаменем я уже рассказывал в фильме вышедшим к его пятидесятилетию но пусть и в этой книжке будет тем более что мне есть за что себя похвалить и в чем повиниться самый конец 1991 или самое начало 1992 -го года И в моем служебном кабинете появляется сотрудница отдела прозы с папочкой. Вот, говорит, пришедшая самотеком повесть, которую мы, конечно, не напечатаем. Это же фантастика. Но вы ведь, кажется, к фантастике неравнодушны. Так что посмотрите, пожалуйста. Примечание. Самотек. Произведение, поступающее в редакцию, Без предварительной договоренности с автором. Конец примечания. Я посмотрел, и уже в начале следующего дня передал рукопись Григорию Яковлевичу Бакланову. И он тоже не заставил себя ждать. Интересно, очень интересно. Но это же фантастика, а не литература. Разве нет? Вот и нет. Это литература. Именно литература. Я был неуступчив, и Григорий Яковлевич, обычно доверявший мне во всем, что относилось к писателям, как тогда говорили «Новой волны», со вздохом сомнения, но согласился. Так что в марте 1992 года повесть о Монра была опубликована, а в апреле 1993 мы напечатали роман «Жизнь насекомых» и по сей день, кажущийся мне у Пелевина, вершинным. или пусть одним из вершинных. Что мне стоило испорченных отношений с несколькими друзьями, на дух такой тип прозы и самого этого писателя не принявшими. А с Виктором Олеговичем у нас завязались свои отношения. Не то чтобы дружеские, но взаимоприязненные. Ему, мне кажется, было интересно мнение человека из новой для него толсто-журнальной среды. А я, Я с жадным интересом успел перечитать все, что он к тому времени успел опубликовать в нетолстых изданиях и с нетерпением ждал новой вещи, которая, сколько я понимаю, далась ему непросто, о чем он и сам сказал, передавая рукопись романа «Чапаев и пустота». Я прочел и ни на секунду не усомнился в том, что роман надо печатать. Но уже не как редактор, а как читатель, был, признаюсь, смущен тем, что ажурная архитектоника и смысловая прозрачность прежних его вещей оказалась вытесненной метафизикой, до которой я еще раз признаюсь и вообще-то небольшой охотник. Ну и ладно, кому интересны мои личные смущения и читательские предрассудки, если в главном я не колеблюсь? Печатаем и быстро». Напечатали мы действительно быстро. Даже премию присудили за лучший роман года. А год был, вспоминаю, не слабый. Дмитрий Бакин, Юрий Буйда, Людмила Петрушевская, Вячеслав Пьецух, Марина Вишневецкая, Андрей Волос, Григорий Чхетхишвили. как эссеист, Долев да Лосев, как прозаик. Примечание: Бакин. Бочаров Дмитрий Геннадьевич. 1964-2015 годы. Писатель, опубликовавший всего ничего. Брошюру с рассказами в 1991 году. И сборник рассказов «Страна происхождения» в 1996 году. Но у знатоков вызвавшие ожидания ни с какими другими не Прозы такого уровня у нас не было лет тридцать. Вероятно, имеем дело с великим писателем, сказал Михаил Синельников. Во Франции, где, как в Германии и Великобритании, выходили книги Бакина, его назвали русским Камю. Наши рецензенты сравнивали его с Андреем Платоновым, а Карен Степанян заметил, у тех, кто читал Фолкнера, в первую очередь возникают ассоциации с автором Авесалома. Чхерки Швили Григорий Шалвович, 1956 года рождения. Переводчик с японского языка, эссеист, работавший во второй половине 1990-х годов заместителем главного редактора журнала Иностранная литература и бывший одновременно председателем правления мегапроекта Пушкинская библиотека. Широкой читательской публике гораздо более известен под псевдонимом Борис Акунин, как автор многочисленных ретро-детективов и других художественных и публицистических книг, некоторые из которых, впрочем, по-прежнему выходят под именем Григория Чхертхишвили. Конец примечания. Так что, все хорошо? Но тут Пелевин позвонил и, не тратя времени на количности, спросил, «Сергей Иванович, ну а лично вам-то мой роман нравится?» «Примечание». «Он всегда спрашивает об этом у редактора, понравилось ему лично или нет», подтвердила Юлия Качалкина, постоянный редактор книг Пелевина в Эксмо. «Конец примечания». «Я замялся. И знаю ведь, что нельзя в таких случаях мяться, но...» Мама приучила не врать без крайней необходимости, и эта привычка на минуту успела взять верх над соображениями журнальной дипломатии. «Замялся, бейте меня, и все тут!» Поэтому Виктор Олегович мне больше не звонил и новые свои вещи в знамени, как, впрочем, и в других журналах, не печатал. Заметил однажды, что начинающие писатели – обычно любят литературу, то есть других писателей и готовы говорить о них хорошо. Тогда как писатели, уже начавшие к литературе, то есть к другим писателям, склонны относиться скорее презрительно, делая исключение для тех, на чьей творческий жизненный пример они ориентированы. И, это уж само собой, для писателей ближнего круга, своя тусовка, среда, направления и в пределе свое поколение. Писатели же зрелые других писателей, им равных, обычно на дух не переносят и хвалят либо писателей совсем еще начинающих, либо провинциальных, то есть тех, кто им заведомо не ровня и не конкуренты. Возможно, конечно, публичные похвалы писателям своего круга, своей тусовки, но происхождение этих похвал сугубо дипломатическое. или, если угодно, конъюнктурная, как у женщины. Разлюбила, то есть перестала считать своим, и стал ей чужой. И, наконец, «Артисты в силе». О, артисты в силе! Толстой о Шекспире, Бунин о Блоке, Блок о Гумилеве, Ахматова о Булгакове, Солженицын о Бродском, Шаламов о Солженицыне. Я теперь уже в том возрасте, когда могу никого не любить. Еще раз процитирую Виктора Александровича Соснору. И как ему возразить? Каждый из нас по отношению к литературе, особенно новой, только что нарождающейся, либо монист, либо плюралист. Монистам проще, принципиальные и неуступчивые, Они, руководствуясь собственным эстетическим вкусом, ценят только определенный тип словесности и, соответственно, всегда отделяют то, что в их глазах является литературой, заглавная буква здесь желательно, от того, что ею не является, тогда как плюралисты собственному вкусу не доверяют и готовы признать, что что-то достойное может возникнуть и за его пределами. «Мне это чуждо, и значит, литературе во вред», — говорит манист. «Мне это не близко». «Почувствуйте разницу», — отвечает плюралист. «Но допускаю, что и оно пойдет литературе во благо, расширит художественные горизонты, даст новые возможности, а в случае неудачи будет полезно уже тем, что покажет, куда ходить не следует». «Я...» как можно, наверное, догадаться, скорее, плюралист. Но в чуже манистами с их вкусовой бескомпромиссностью восхищаюсь и им завидую, во всяком случае до тех пор, пока не столкнусь с ними в жюри той или иной премии или на выпускных экзаменах. Год 1995. Наши с Татьяной Бек-семинаристы по литературному институту защищают дипломные работы. Выпуск вообще сильный, но в ком мы уж точно уверены, так это в Маше и Марине. Они пишут необычно, может быть странно, но настолько ярко, что обе в знамени уже напечатались и даже получили одну на двоих журнальную премию за дебют года. И у Маши на защите все идет хорошо, по крайней мере относительно. Помню, как у любимой моей студентки, запылали щеки, когда оппоненты один за другим стали ее давние, вполне себе нормальные стихи ставить в пример ее же новым и уже странным, только у нее возможным. А вот на долю Марины в роли официального оппонента выпал Юрий Давыдович Левитанский. Прекрасный поэт, добрый мой старший товарищ, он всегда был едва ли не образцом благожелательности и вдруг... Рубит на отмаш, бьет под дых, режет по-живому. И не в том, говорит дело, что стихи у Марины плохи. Они кому-нибудь даже понравятся, а в том, что они олицетворяют собой тенденцию, какая русской поэзии враждебна и для нее даже губительна. Таня пытается Юрия Давыдовича перебить, но куда там? А я, ах ты, боже мой, думаю... Пока высокая экзаменационная комиссия чешет в потылице, жестами выманиваю его в коридорчик. — Что вы делаете? — кричу шепотом. — Неужели не видите, что девочка талантлива? — Вижу, — уже на грани нервного срыва отвечает Левитанской. — Но тем хуже. Не для нее. Для будущего всей нашей поэзии. — И вы уверены? — Снова спрашиваю, тоже уже доведенный до белого коленя, что о будущем надо спорить именно на выпускных экзаменах. Статью лучше напишите. Статью Юрий Давыдович спустя срок действительно написал, правда без имен и цитат. А в заключительном слове на защите буквально выдавил из себя что-то примирительное. Так что получили наши девочки за свои дипломы, кажется, по четверке, а может и по пятерке. что на их дальнейшей судьбе, естественно, никак не сказалось. Марина вскоре уехала из страны и как-то сошла с литературного горизонта. Был ли в этом повинен Левитанский? Вряд ли. Хотя кто знает. А Маша? Маша теперь безусловная звезда нашей поэзии, автор знамени и книг, что по-прежнему вызывают споры. Я вот думаю, а как она смотрит на стихи? что на ее собственные не похожи, Неужели и она, как подавляющее большинство артистов в силе, тоже стала монистом? В начале 90-х мы были вынуждены платить нашим авторам унизительно мало. Сейчас, конечно, гонорары у толстяков тоже копеечные, но литературный люд с годами как-то пообвыкся и заранее знает, что на доходы от журнальных публикаций – не зажируешь. Примечание. Толстяки. Так на литературном сленге обычно называют традиционные литературно-художественные и общественно-политические ежемесячники. Конец примечания. А тогда держался, знаете ли, шок. Если еще в середине 80-х на гонорар можно было шубу построить, то теперь едва хватало на обратную дорогу с пересадками из бухгалтерии. Вот и возникла идея раздавать авторам ежегодные премии. Не всем, конечно, но лучшим. Зато не одну-две, а штук по 15-20. Что до денег, то голь на выдумки хитра. Придумали, что финансово обеспечивать эти премии будут разные, как тогда начали говорить, структуры – в том числе и коммерческие. Призвали в спонсоры Екатерину Юрьевну Гениеву с библиотекой иностранной литературы, Сергея Александровича Караганова с Советом по внешней и оборонной политике, то есть старых своих добрых знакомых, а коммерческих подогнал было в те поры такое словечко мой старинный друг и философ и бизнесмен Марк Вениаминович Масарской. Примечание. Гениева Екатерина Юрьевна, 1946-2015 годы. Кандидат филологических доктор педагогических наук, специалист по английской прозе XIX-XX веков. Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы с 1993 года. Председатель стратегического правления Института «Открытое общество» Фонд Джорджа Сороса в России Караганов Сергей Александрович, 1952 года Политолог, доктор исторических наук, профессор, декан факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики с 2006 года Председатель затем почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике. Масарский, Марк Вениаминович, 1940 года рождения, политолог, после окончания философского факультета МГУ и аспирантуры Ростовского университета, работавший преподавателем философии в Таганроге и Хабаровске, корреспондентом журнала «Молодой коммунист», начальником отдела кадров золотодобывающей артели «Печора», Председателем совета директоров строительно-промышленного кооператива «Волхов». Совета предпринимателей при мэре Москвы. Автор ряда книг по политической истории России. Конец примечания. И все равно. Для полного ажура денег было маловато. Так что, когда меня вознамерились свести с неким НН, я тут же отправился, как и было указано на Сретенку. У дверей «Мерседес» последней модели – На двери табличка, где букв много, но манящая нефтегаз прочитывается отчетливо. И приемная, богатая, с сертификатами в рамках, и фотографиями, где наш потенциальный благодетель и с Ельциным снят, и с Кобзоном, и с патриархом. Примечание. Кобзон Иосиф Давыдович, 1937 года рождения. Эстрадный певец и государственный деятель. Народный артист СССР, 1987 год. Депутат Верховного Совета СССР, 1990-1991 годы. Государственной Думы Российской Федерации с 1997 года. Конец примечания. Беседа словом потекла душа спасительная. Я рассказываю, журналы раскладываю, даже увлекся. Он, поглаживая кладистую... истинно купецкую бороду, слушает внимательно-внимательно и вдруг меня прерывает. Я, говорит вами, Сергей Иванович, восхищаюсь. Так восхищаюсь, что хочу немедленно наградить вас нашей медалью за труды и отечество. Мог бы и орденом, но для этого нужно, чтобы ваше биос-фото в наш альбом попало. А в альбоме увесистый такой фолиант с названием что-то вроде элита России, чьих только био с фото нет, и Ельцин там у них, и опять же Кобзон, и Березовский, и во множестве генеральные директоры неопознаваемых мною фирм до да компаний. Условие простое, слышу. За страничку в альбоме от вас потребуется пять благотворительного взноса, в долларах, конечно, а за разворот, понятное дело, десять. Ну, по рукам? Примечание. Березовский Борис Абрамович, 1946-2013 года. Доктор технических наук, 1983 год. Член-корреспондент РАН, 1991 год. Вероятно, самый известный отечественный предприниматель и самый одиозный политический деятель России в 1990-е годы. В 2000 году. обвиненный во многочисленных преступлениях и заочно приговоренный к тюремному заключению, эмигрировал в Англию, где и скончался при невыясненных обстоятельствах. Конец примечания. «Я как-то застеснялся. А он, купчина мне понимающий. да у вас же у писателей сейчас трудности. Но есть и решение. Подгоните одного желающего». и у вас сразу своя будет страничка бесплатно. А если троих или больше, то мы и на комиссионные не поскупимся». Я и ушел, а приглашение на зимний праздник знамени на столе осталось. И вот, как у нас принято, старый Новый год. Фантастически красивая люстра овального зала сияет. Людей полно, и один другого краше. а ко мне, раздвигая собравшихся, движется мой нефтегаз. Купецкая борода торчком и высоко поднятой над головами руке туго набитый конверт. Примечание. Овальный зал – один из конференц-залов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, который находится в особняке с отдельным входом и используется для проведения литературных вечеров концертов, приемов презентаций и пресс-конференций. Здесь, в частности, уже более 20 лет проходят зимние праздники журнала «Знамя». Конец примечания.